Глава пятая. «Прости, мне нужно точиться в уборную». «Да, и мне пора, мы что-то заболтались». «Карим разодлится, если вдруг не сможет меня найти». «А где твой супруг сейчас?» Играет в покер с другими мужчинами и обсуждает свои дела. «Где же еще?» «А, ну да, как и мой отец». «Я очень надеюсь, что мы с тобой еще когда-нибудь увидимся». В сердцах прошептав это, Соня чмокнула меня в щеку, и побежала в сторону игровой залы. Я застыла, омраченная разочарованием. Помолвлен. Ну и что? Ну какая мне разница? Мы всего лишь потанцевали и перебросились парой слов. Демьян не герой моего сердца, он слишком жесткий и требовательный, а я слишком нежная и ранимая. Мы не пара. Мне стоит поискать кого-то более мягкого, А с ним я пропаду так же, как София пропадает с Каримом. Возможно. Несмотря на собственные убеждения, я так и не смогла себя успокоить. Душа бунтовала. чем ты меня зацепил этот Алаев. Теперь вот думаю о нем бесконечно. Сразу вспоминаю известную и такую жизненную фразу. «Сердцу не прикажешь». После этой фразы настроение резко ухудшилось, не знаю почему, но до самого конца вечера я ходила сама не своя. Думала только о нем, и такое ощущение, словно я лишилась чего-то важного, как лишилась бы жизненно необходимого органа. Властный загадочный миллионер украл мое сердце, а сам навсегда исчез. Что там у Софии и Каримы с ребенком случилось непонятно, «Все-таки я не стала гнуть палку дальше и совать свой нос куда не следует, расспрашивая ее об этом подробнее. Видно, что Софии больно об этом говорить, но все-таки я не могу унять любопытство. Мне мучительно непонятно, почему вдруг Карим Асадов решил отказаться от своего сына и отдать его другим людям. Какой-то кошмар. У богатых свои причуды и свои тараканы». Надеюсь, Боженька меня убережет от всего того дурного, которое творится с мужчинами нашего общества. Выйдя из уборной, я сбегаю вниз по лестнице, как вдруг со мной случается нелепое происшествие. Тонкая лямка на любимых бархатных босоножках странным образом вылетает из застежки, и я теряю свою туфельку. Вы обронили? Не успевая обернуться, как вдруг слышу этот низкий бархатистый голос. По непокрытым плечам проносятся ледяные мурашки. Внутри все застывает. Шаги. Кто-то сильный и величественный оказывается прямо за моей спиной. От этой тяжелой мощной энергетики вмиг кружится голова. Медленно оборачиваюсь, сталкиваюсь с серебристыми редкого цвета глазами, пронизывающими меня насквозь и до самой души. Я помогу. Не дождавшись моего дозволения, он опускается передо мной на одно колено. Теплые шероховатые пальцы касаются щиколотки. Нарочито медленно проводит вниз по тонкой бледной розовой коже, обжигая. Я опять не дышу, готовлюсь потерять сознание. Почему этот мужчина так остро на меня влияет? И вообще, он что, меня преследует? Несмотря на то, что его руки такие большие и сильные. Они удивительно нежно скользят по моей ножке, оставляя после себя сладкое тепло. Мужчина слишком бережно со мной обращается, как будто я вся создана из хрусталя. Это интимное прикосновение его мягких подушечек пальцев ускоряет биение моего сердца до предела. Демьян ставит мою ножку в туфельку и бережно застегивает застежку, поправляет подол платья, скидывает голову вверх глядя на меня привычно властным взглядом снизу вверх. Поднимается на ноги. Не сказав больше ни слова, огибает меня с левой стороны. С гордой осанкой, с величественной грацией пантеры, продолжает спускаться вниз по лестнице. «Мой бог!» Я хватаюсь за перила с томной тяжестью внизу живота, глядя ему вслед. «Что это было?» Сестре расскажу, что я побывала в роли Золушки, не поверит. Это ж надо такое. Точно как в сказке. Слава богу, у меня нет злой мачехи. Кареты, которая превратится в тыкву, и платье, которое станет обносками. «Аврора! Вот ты где!» Вздрагиваю. Мои мысли блокируются явлением мамы. Она машет мне рукой, стоя внизу, подзывая к себе. «Мы уезжаем!» Давай, спускайся скорее. Вздохнув, я приподняла платье и спустилась вниз. На этом торжественный вечер был завершен. Можно сказать, мой первый выход в свет состоялся успешно. Если честно, я даже забыла о том, что сегодня состоялся мой первый серьезный выход в свет, где мама представила меня очень серьезным людям, потому что мои мысли были сплошь забиты. Демьяном Алаевым. «Аврора, ты сегодня молодец!» Стойко держалась, похвалила меня мама, когда мы покинули особняк и направились к машине. «Спасибо!» Я натянула на губы улыбку. Остановились напротив автомобиля. «Вот незадача!» Вдруг буркнул отец. «Я ведь охрану отпустил!» По доброте душевной дал им выходной. А теперь как нам быть? То есть как это отпустил? Ну, так. У Бориса жена вдруг рожать начала. Там какие-то осложнения в родах пошли. Я его отпустил. Да и вообще, отмахиваться отец, смысл их держать сегодня, если дом в Филатова и без того кишит охраной. Только напрочь отбитый кретин посмеет сюда сунуться. Ну, ты молодец. Как же мы теперь доедем до дома? Звони давай кому-нибудь. Выпили все-таки. Тебе за руль точно нельзя на улице холода это возвращаться в дом хозяев банкета дурной тон и дурная примета мама плотнее закуталась в шаль а ты чего голос на меня повышаешь женщина Забыл свое место что да ты я открыла рот от всего происходящего ну и дела родители точно перебрались с выпивкой ведь они редко позволяли себе устраивать друг другу скандалы надо срочно что то делать не хочется возвращаться домой с еще большим неприятным осадком в душе так стоп стойте не надо никому звонить я смогу вас довести я не пила ничего алкогольного только сок точно моя умница отец погладил меня по голове вот и решили вопрос вы что меня зря в автошколу отдали и машину подарили ладно поехали что там ссорится из за пустяка «Вечер сегодня тихий, машин практически нет на улицах. Давай, Рори, полезай за руль!» «Спасибо, папа!» «Аврора, а как ты провела время?» — вмешалась мать. «Чудесно! Вечер пришелся по душе. Я познакомилась с некоторыми девушками, нашла новых подруг. Как замечательно! А мужчины, что насчет них? Помнишь наш сегодняшний разговор перед выходом?» Я плотно сжала челюсти. По затылку заскользила капелька пота. Нет, никого пока не приметила. Ну, ясно, — сухо прошептала она, открыв заднюю дверь автомобиля. Отец устроился на переднем сиденье рядом со мной, будет меня подстраховывать. Немного волнуюсь. Я ведь только недавно получила права, но все экзамены сдала она отлично. Я занимаю место за рулем, предварительно сбросив туфли на пол. Но перепалка на этом не заканчивается. Родители продолжают периодически поддевать друг друга, не понимая, что на них нашло. Мотор завелся. Убедившись, что на горизонте нет помех в виде людей или проезжающих рядом автомобилей, я спокойно сдала заднюю и покинула место парковки. Ух, все просто замечательно». Хочется оказать услугу родителям и стать для них нужной. Нажав на педаль газа, я увеличиваю скорость, выезжая на трассу. Дорога почти пустынная, лишь изредка приезжает встречные машины. Но проехав всего лишь полкилометра, я заметила, как на дороге образовался туман. Чем дальше, тем гуще он становился. — Давай еще газку немного поддай, чего плетешься, как черепаха, — командует отец, приоткрывая окно. Закуривает. Он явно раздражен. Редко его застанешь таким недовольным. Наверное, это из-за ссоры с мамой. Они явно что-то не поделили. «Курить вздумал? Назло мне, да? Ты же знаешь, я терпеть не могу табачного дыма». «Уймись, женщина, иначе высадим. Следом побежишь. Остановка вон там. Надеюсь, ты знаешь, что такое «остановка». Туда еще такие типа фургончики желтенькие с цифрами на стеклах подъезжают. Они за крохотную денежку разводят людей до нужного места». «Ты издеваешься?» Мама вылупила глаза на отца, а он задал жару. «Да что с ним происходит?» «Определенно он очень и очень пьян. Им там в кальян ничего случайно покрепче не мешали?» Отец глухо расхохотался. «Это была шутка». Но мама восприняла ее на полном серьезе. «Что?» «Да как ты смеешь!» «И вообще я видела, как та длинноногая молодая змея на тебя пялилась, а ты ей подмигивал и даже шампанского налил». «И что? Ну и что в этом такого? Я что, теперь монахом должен заделаться и от женщин как от чумы шарахаться?» «Ах ты ж гад такой!» Права была Милана, когда говорила, что все мужики козлы. Особенно их козлячность с возрастом проявляется, когда их любимые женышки стареют. Ты прекрасно знаешь, что мы по расчету женились, но я тебе ни разу не изменял и не посмею. Да, по расчету. Ну, влюбились же по ушу со временем. Ты врешь. Я видела, как та дылда блондинистая тебе на салфетке свой номер телефона написала, а ты с удовольствием его в карман затащил, козлевич старый, похотливый. Я в шоке открыла рот, когда мама вдруг вытащила из кармана пиджака отца салфетку, порвала ее в клочья и швырнула ему в лицо. Лжец! Да я... да я просто положил из вежливости туда. И почему я должен оправдаться перед тобой? Я же любила тебя. Любила как дура. Ревет навзрыд. И всегда буду любить. А ты... ты такой же, как и все остальные мужики. Думаешь только членом. «Не надо, успокойтесь! Да что такое с вами?» Не выдержала. Я лишь на секунду обернулась в сторону отца, когда услышала звонкий шлепок. «Раис, ты совсем очумела?» Кажется, мама дала отцу пощечину. «Нет, Артур, очумел ты! Ты! Неужели ты пытался закрутить роман с молодой девкой прямо на моих глазах?» «Бам!» Мощный сильный удар обрушился на правую часть машины. Я ничего не поняла. Все закрутилось, завертелось, как в какой-то мясорубке. Меня накрыло градом избитых осколков стекла и острой вспышкой боли. Я очень сильно ударилась обо что-то головой. Услышала надрывистый женский крик он навечно отпечатается в моей памяти. И мама замолкла: затихло все кругом. Эта тишина страшнее смерти. В глазах двоится В ушах звенит, кругом сплошная тьма. Я попыталась приподняться, попыталась нащупать ее руку, позвать, но стоило только сделать хотя бы одно малейшее движение, как меня резко бросило в темноту.